Глава четырнадцатая Рут проснулась с ясным взглядом и внезапным воспоминанием. Знакомое ощущение резкого пробуждения во время того, как погружаешься в сон. То, что ты принимаешь за свою личную идиосинкразию, а потом узнаешь, что это нормальное состояние человека. Обыденные звуки утра, вода в трубах, чужие шаги, разговор из другой комнаты. Ей отчаянно не хватало Майи. Она лежала в постели, но при этом все еще ехала в машине, думая о своей девочке, о младенце у груди, о малышке на коленях, о десятилетней с толстенькими ручками, ножками и афрокосичками, о немногословном подростке во фланелевой рубашке из кучей сережек, о студентке, о краснеющей жене, о сияющей матери. Каждая версия Майи накладывалась в сознании Рут на другие. Зеленый огонек на коробке из-под кабелей дал ей понять, что электричество все еще есть. Ее мобильный телефон по-прежнему не мог достучаться до мира, но она этого и не ожидала. Она позволила Джорджу спать дальше, и прокралась наверх. На кухне Рут взяла телефон, который предложил установить Дэнни. Этот человек, их подрядчик, имел какое-то влияние на Джорджа. Мужчины поколения Дэха не думали о симпатии к другим мужчинам. И когда дха попадал под чары Дэнни, это казалось даже более очаровательным и раздражающим. Дэнни был простым рабочим. дх учился в Гарвардской школе бизнеса. Но Денис, с его рубашками из шамбре, с закатанными рукавами на твердых предплечьях, с солнцезащитными очками на затылке, был таким мускулистым и умелым. Она прижала трубку к уху. Услышала неровный низкий звук телефона, готового набрать номер, но погребальную песнь, означавшую, что он уже мертв. На какой-то ужасный миг Рут не смогла восстановить в памяти Голос дочери. Как звучит Майя, сегодняшняя Майя, настоящий человек. Взрослая Майя была такой же, как и в детстве. Она ошарашивала своих родителей. Она предпочитала странные длинные платья с хаотичными цветами и узорами. Ее детей звали Бекет и Отто, и они бродили голышом по лужайке за домом. Рут не понимала их имен и того факта, что им не обрезали крайнюю плоть, но сохраняла это при себе она повесила трубку возможно слишком громко пара была в гостиной полуголый мужчина женщина в домашнем аманда старалась скрыть свое ошеломление доброе утро рут ответила на любезность словно все нормально это было не искренне или неточно а возможно и то и другое телефон все еще не работает мы ну как раз команде утром пришли оповещения на телефон. Что там было? Рут удивилась, почему ее телефон промолчал. Она никогда не могла совладать с этой чертовой штукой. Все тоже? Блэкаут? Потом что-то про ураган, потом какое-то обновление, потом что-то бессмысленное. Она уже в третий раз это объясняла, и информация теперь казалась еще более бессмысленной. «Позвольте, я принесу вам кофе», — сказал Клей. Ему было неловко, что он раздет. Ураган? Это уже что-то. Рут пыталась придать всему смысл. Да ну. Клей протянул ей кружку. Ее кружку. Ну да, может быть, тут есть связь с отключением электричества. Такое возможно. Конечно, был ураган Сэнди. Не помню, слышала ли я, что конкретно этот движется к Нью-Йорку, но я особо и не обращала внимания, честно говоря. Она знала. Они все это слышали раньше. эти бури века превратятся в бури десятилетия. Возможно, потребуется ввести новую категорию для точного описания штормов разных видов, теперь, когда человечество так сильно изменило океан. Я не знаю, что сказать детям. Аманда посмотрела на незнакомку, как будто та могла дать ей совет, затем повернулась к французским окнам, как и остальные, и все они посмотрели на Роуз, стоявшую внизу во дворе. Сколько ей лет? Много лет назад Рут попросили помочь в школьной администрации. В Долтоне хотели способствовать росту разнообразия, так что Рут выработала иммунитет к детским микробам и была в большой степени невосприимчива к детским чарам. Только исполнилось тринадцать в прошлом месяце. Аманда заняла защитную позицию, но все равно она еще ребенок в душе, так что я бы хотела сохранить все между взрослыми. Не стоит их беспокоить. В школе Рут относилась к детям как к тем личностям, которыми они неизбежно станут. Мальчики, которые вырастут красавчиками, и поэтому все их будут ублажать. Девушки, которые вырастут хорошенькими, и поэтому станут жестокими. Богатые детки, которые станут республиканцами. Богатые детки, которые станут наркоманами. Богатые детки, которые превзойдут ожидания родителей. Бедные дети, которые станут процветать, и бедные дети, которые сбегут из Принстона обратно в восточный Нью-Йорк. Она знала, что детство — это временное состояние. Но роль бабушки ее смягчила. Я не хочу, чтобы дети паниковали без причины. Аманда пыталась не подразумевать, что именно это и делали Рут с мужем. Мать Рут воззвала бы к Господу. Смысл жизни был в том, чтобы сделать так, чтобы твои дети преуспели больше тебя, и атеизм Рут определенно был успехом. Нельзя прожить жизнь, сбрасывая со счетов все непостижимое, как божественное. Я не хочу никого пугать, но она была испугана. Спасибо за кофе. У нас тут есть яйца, хлопья, ну, знаете. Клей держал банан, не подозревая, что выглядел в тот момент как примат. «Пойду оденусь», — сказал он, совершенно забыв о своем обещании дочери. У него был план. Рут села. Она чувствовала себя в безопасности в рамках светской беседы. «Итак, чем вы занимаетесь?» Аманда это поняла. «Занимаюсь рекламой. На стороне клиента. Отвечаю за взаимодействие». Она тоже села, закинув одну ногу на другую. Рут приняла пас. А я сейчас на пенсии, работала в приемной комиссии, в школе Долтон. Аманда невольно уселась немного ровнее. Это новый поворот. Ее дети не исключительные, но все же прекрасные по ее оценке, но с некоторой помощью смогли бы пробиться. Она знала, что обучение было предложением. Такие семьи, как они, полагались на щедрость более удачливых людей. Это так интересно. Из своего старого офиса Рут иногда видела Вуди Аллена, копошащегося в доме напротив. Это была одна из трех или четырех интересных вещей в ее работе. Она была счастлива освободиться. «А ваш муж?» «Квей? Он профессор. Английский язык, а также курс медиа. Не уверена, что понимаю, что это значит». Она сказала это, немного подшучивая над собой. Аманда тоже никогда не понимала этого полностью. Фильмы, медийная грамотность, интернет, правда и все такое. В Колумбии? В Сити-колледже. Это казалось разочарованием, поскольку собеседница первым делом предположила колледж из Лиги Плюща, но Аманда гордилась и этим. Я училась в Барнарде, потом в Тичерс колледже часть Колумбийского университета. Рут вела этот банальный разговор, потому что хотела немного лучше понять этих людей. Ты мне, я тебе. Настоящая жительница Нью-Йорка. Я училась в Пен, университет Пенсильвании. Филадельфия казалась мне такой урбанистичной, такой экзотичной. Она вспомнила, как ехала в кампус. В Короле ее родителей были плотно уложены покрывалы из джерси, настольная лампа. подставка для банных принадлежностей, постер Стори Амос. Город выглядел плоским. Она слышала слово «сити» и воображала здания, тянущиеся к небу. Тем не менее, там было лучше, чем в Роквилле. Группа Арием была права. Никто не скажет тебе привет. Никто не говорит с незнакомцами. Цитата из песни Арием «Don't go back to Rockville». Хотела бы я учиться в колледже в Нью-Йорке. «Ну, я из Чикаго». Руд сказала это так, словно это лучшее место, откуда только можно быть родом. «Ну, теперь я полагаю, что я настоящий житель Нью-Йорка. Прожила там дольше, чем где-либо еще». ДХ оделся, пропустив грязное белье и потные носки, не утруждая себя галстуком, и заправил кровать. Не заправлять кровать — это не жизнь. Он пытался подготовить себя с помощью обычных омовений, но не вполне понимал, к чему именно он себя готовил. Доброе утро. Аманда встала, чтобы поприветствовать его. Церемония, которую она и не подозревала в своей природе. Что новенького? Он слушал отчет Аманды о том, что они и сами особо не знали, и желал увидеть новости, а еще желал изучить рынок. Он хотел информации, но также и подтверждения. Гроза, я уверен. Какая-нибудь упавшая ветка. Стационарные телефонные линии проложены под землей, поэтому Дэнни велел его установить. Рут не возражала, чтобы ее успокаивали, но не хотела, чтобы ей лгали. Электричество все еще есть. Дэха не хотел, чтобы это упускали из виду. Может, сегодня нам стоит поехать к Дэнни? Оказавшись в зоне террористической атаки, ты бы хотел быть с Дэнни. «Кто такой Дэнни?» «Есть ли рядом соседи? Мы проезжали в фермерскую палатку прямо перед поворотом на подъездную дорожку. Там должен кто-то быть. Может, они что-то знают?» Аманда не знала, что зуд, который она чувствовала, был очень похож на зуд, который мучил ее мужа, когда он слишком долго оставался без никотина. Ей хотелось уехать прочь. «А что, если коллективная истерия?» Некоторые группы людей охватывают какое-то заболевание, которое потом оказывается просто общим помешательством. Сотни людей с тремором или лихорадкой, воображающие у себя сыпь. Они даже могут заставить кожу порозоветь. дха лишь предлагал теорию. Рут принесла мужу кофе. Ты сейчас собираешься назвать меня истеричкой, ведь это слово люди, мужчины, используют по отношению к женщинам. Кассандра, конечно, была права насчет трои. Мы видели одно и то же. Что-то случилось. Я думаю, в этом мы можем согласиться. Но это была формальность. Для мира вообще характерно, что в нем что-то происходит. За рулем был ты. Она имела в виду, что он бежал. Ты был напуган не меньше меня. Но ну, из-за лифта. Их этаж назывался четырнадцатым, но он им не был. В здании отсутствовал тринадцатый этаж, потому что это было несчастливое число. Просто притвориться, что его не существует, было лучше. Аманда чувствовала смущение. Она не знала этих людей и не могла наблюдать, как они припираются. «А где живет Дэнни?» «Недалеко. Ничего в жизни нельзя делать без достоверной информации. Я поеду туда». дха посмотрел на дневной свет. Утро показалось ему странным, но он не мог объяснить, почему. Не был уверен, что дело не в контексте. «Не хочу, чтобы ты куда-то уезжал». Рут посмеивалась над идеей искать убежище у Дэнни, как будто он был их сыном, а не человеком, которому они платили. Она прорабатывала все возможные сценарии. Какой-то мусульманин, которому незачем жить, привязанный к взрывчатке. Еще одна авиакатастрофа. И почему они не случаются чаще? Это же была блестящая идея — превратить самолет в оружие. Этот маленький дом казался безопасным. Аманда поняла. «Мне нужна моя одежда. Мне нужна чистая одежда». Рут посмотрела в сторону Аманды. «Ой, конечно! Мне нужно зайти в гардеробную». Они сдавали дом, но никогда не видели в нем посторонних. У них всегда убиралась роза перед тем, как они выезжали. Они всегда видели дом безупречным и идеально чистым, проветренным и готовым их принять. Клей как раз одевается, я попрошу его поторопиться. Рут не нужно было ничего говорить о выражении их лиц, когда они открыли им дверь. — Угадай, кто придет к обеду. Отсылка к фильму 1967 года, описывающему конфликт в белой просвещенной американской семье, когда дочь главных героев объявляет, что хочет выйти замуж за чернокожего. Спасибо. Руд было 63 года. Она была воспитана не действовать, хотя это и ожидалось, но убеждать. Именно так считала ее мать. Женщины и пробиваются в мире. убеждая мужчин делать то, что они хотят. «Мне страшно», — призналась она. «Майя и мальчики. Она, наверное, пытается дозвониться до нас». «Наша дочь», — пояснил ДХ. Он положил руку на плечо жены. «Не беспокойся об этом сейчас». Ей в целом удавалось не думать про таяние льдов или про президента. Она могла сдерживать страх, сосредоточившись... На мелочах собственной жизни. Помнишь тот год, когда мы ездили в Италию? Сухая жара, роскошный отель, мая в косичках. Они пили сладкий сок из стаканов, ели пиццу с розмарином и картошкой, арендовали машину, остановились на вилле за городом. Это было ровное место, почти без деревьев и даже без спасительного бассейна. Осмотрев развалины, которые оказались форумом, Майя спросила, зачем они приехали увидеть настолько сильно разрушенное место. История ничего для нее не значила. В девять лет время невозможно представить. Может быть, и в шестьдесят три тоже. Был только этот момент. Настоящий момент. Это жизнь. «Почему ты это вспомнила? Я не знаю, о чем еще думать», — сказала Рут.